Глава сто четырнадцатая. Четвертая мая тысяча девятьсот пятьдесят какого-то года агентство А.П. несмотря на все усилия адвокатов и на последнюю апелляцию, направленную второго числа текущего месяца, Луи Винсент был казнен сегодня утром в газовой камере тюрьмы Сан-Кинтин, штат Калифорния. Руки и щиколотки ног привязаны к стулу. Тюремщик отдает приказ четверым помощникам выйти из камеры. И Похлопов Винсента по плечу выходит за ним следом. Приговорённый остаётся в камере один, а 53 свидетеля через окошечки наблюдают за ним. Откинул голову назад и глубоко вздохнул. Через 2 минуты лицо его покрылось потом, а пальцы задвигались, будто желая освободиться от ремней. 6 минут судороги повторяются. Винсент оняет голову на грудь, потом откидывает её назад и за рта начинает выступать пена. Восемь минут последние судороги и голова падает на груз. В десять часов двенадцать минут доктор Рейнольдс объявил, что приговоренный скончался. Свидетеля в числе которых были три журналиста из (в скобках) глава сто семнадцатая.